Даниэль снова показал себя великолепным стрелком. Если бы он уже не был легендой, он обесмертил бы свое имя сегодня. Он увидел и застрелил русского с полукилометра. Потом он в одиночку отправился на ничейную полосу и по-христиански похоронил убитого. Никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь делал что-нибудь подобное. После чего он забрал в качестве трофея шапку русского солдата. Потом он, как обычно, был в ударе, пел песни и всех радовал, кроме, наверное, некоторых завистников. Я очень горжусь, что у меня есть такой замечательный и храбрый друг. Хотя порой кажется, что войне никогда не настанет конец, и наших погибло уже очень много. Такие люди, как Даниэль Гюдесон, вселяют в нас надежду, что мы все-таки остановим большевиков и вернемся домой» в свободную Норвегию. Харри посмотрел на часы и перевернул страницу.